Видишь ли, Августин, если уметь, при помощи самэм можно войти в качестве наблюдателя куда угодно. Хоть в чрево своей матушки в момент собственного зачатия. Но вот подкрутить хвост хоть одному симпатичному сперматозоиду в нужном направлении уже невозможно. Иначе я по праву именовался бы не просто хатоем, а демиургом хатоем, если не хатоем пантократором. Почти тоже и VR. Понятно, что сеть виртуальной реальности малость похожа на мозг. Об этом сам же Тригвасон писал. Поэтому иногда можно ее немного загипнотизировать. Хотя об этом Тригвасон умолчал. Например, мне два дня назад, к моему, кстати, собственному изумлению, удалось внушить ей, что у тебя сердечный приступ. Но никакой гипноз не поможет тебе создать то, чего там нет. Ты же знаешь, что этот инфокристалл несет нейрограмму, позволяющую добавить к локальной VR-WIN один маленький, но крайне опасный участок с элементом дезактивации защиты. И именно на этом участке, как я понимаю, находится пресловутая большая красная кнопка, которая позволяет дезактивировать защиту. Все было, в общем, понятно. Или совершенно непонятно. Какая разница? Августин на мгновение представил себе, что сейчас все еще суббота, и он по-прежнему находится во власти мрачных видений Утгарда. Но он тотчас же отказался от этой экстравагантной гипотезы. Это было бы слишком просто. И к тому же в Утгарде события, пожалуй, развивались бы несколько более логично. Хаттой, Августин и Томас заняли места в вершинах равностороннего треугольника, в центре которого находился компьютер с подключенным к Амати. Сама растворялась под языком, оставляя после себя легкое сжение. Хаттой сидел в позе лотоса. Августин, чьи связки не отличались особой эластичностью, в полу лотосе. Томасу было позволено сидеть по собачьи, то есть, как обычно, на заднице. Глаза их были закрыты, тела с виду беззащитны. Но Хатой знал, а Августин начинал догадываться, что они находятся под надежной защитой. Хатой нараспев читал мантру, Августин и Томас слушали его. И хотя Августин не понимал санскрита, он впитывал каждое слово будто губка в воду. По мере того, как саама растворялась, загадочные слова мантры становились все более понятными. Звуки наполнялись глубоким стародавним смыслом. Августину вдруг начало казаться, что даже Томас понимает ее. Наконец, тело отпустило Августина. Перед глазами одна за другой начали возникать красочные абстракции, которые сменяли друг друга санскритами. Словно многоцветные картины в калейдоскопе. Августин чувствовал себя птицей, всё дальше улетающей от насиженных мест. Он больше не принадлежал самому себе. Восходящие потоки воздуха или чего-то, что заменяло воздух, уносили его туда, где тело и дух ничем друг другу не обязаны. Он не спрашивал себя почему. Августин был не одинок. Он ощущал рядом с собой железную волю Хатою, увлекающую его куда-то. Он чувствовал пульсации, которые исходили от Томаса. Но он по-прежнему ничего не видел. Видение пришло потом. Честь десятая. Мак-Энтайр сидел совершенно неподвижно. Щеру шлялся туда-сюда по комнате. Русский мультимиллиардер по-прежнему разглагольствовал о киборгах второго и третьего поколения, о перспективах, о порядке... Макентайр не слушал. С какого-то момента ему начало казаться, что Щёроу мысленно тянет время. Для чего? Ирландец по-прежнему курил. Когда окурок шестой по счёту сигары был раздавлен его каблуком, Щёроу приблизил к губам браслет и сказал кому-то на том конце отсутствующего провода: "Ну, наконец-то, пусть заходят". Макентайр понял, что в своих подозрениях он был не так далёк от истины. Итак, любезный Макентайер, русский народ в моём лице поведал вам все свои чаяния и надежды. А теперь вам предстоит аналогичная исповедь перед русским народом. Широ опустил в ход своё секретное психологическое оружие иронию высшего порядка, которая заключалась в полном отсутствии иронии. В белоснежную комнату ворвались две дюжины людей с видеокамерами, диктофонами и осветительными приборами. В этой орде даже ребёнок из глухой зимбабвийской деревни признал бы журналистов. Тех самых овейных мифами и раскрашенных пиаром героев, в языке которых профессионализм и продажность обозначаются одним иероглифом. Некоторые из вошедших являлись синхронными переводчиками, что можно было легко заключить. по их независимому и высокомерному виду. «Этого еще не хватало», — вырыгался себе под нос Мак-Интайр, когда портативные софиты осветили его драной, перепачканный армейский комбинезон и запачканное злое лицо. Репортеры набросились на свою жертву словно мухи на навозную кучу. Куда бы ни повернулся, Мак-Интайр в лицо ему глядела камера. «Новости второго канала», — представилась бойкая женщина. «Скажите, с какой целью Интерпол предпринял этот беспрецедентный налет?» Ирландец терпеливо дождался, пока переводчик повторит все сказанное ей на английском. «Мы хотели помешать распространению в России систем Асгард, в каждую из которых внедрен чип обратной связи, позволяющий зомбировать людей посредством ВР», на чистом русском языке сказал Макэнтайр, что весьма озадачило присутствующих. Но лишь на минуту. «Молодая правда», — представился плечистый молодой под стать своей правде человек, подсовывая под нос Макэнтайру диктофон. «Почему вы предпочли грубую силу дипломатии?» «Невозможно заниматься действенной дипломатией в насквозь коррумпированной стране», — отрезал Макэнтэйр. «Вооруженная акция была и остается единственным способом предотвратить катастрофу». «Шестой канал. Признаете ли вы себя виновным в гибели?» Репортер-коротышка сверился со своим нейл-топом. «Трехсот двенадцати людей!» Контактные линзы любопытствующего имели экстравагантный бирюзовый цвет. Он доставал Мак-Эн-Тайру до пояса. И тут ирландца пронзила догадка. Что бы он ни говорил, как бы ни позировал, какими бы разоблачениями ни накормил посланцев русских медиа, все бестолку. «Щеро не боится никаких разоблачений. Не боится, потому что их никто никогда не услышит. Что здесь произошло? Почему так много военной техники? Что случилось с вашими людьми?» Сыпалось на него со всех сторон. Макентайр не любил совершать бесполезные действия, ненавидел метать бисер. "Fuck off!" взревел Макентайр. "Fuck off!" Синхронные переводчики вскоренко перевели: "Надо же им было отрабатывать свои гонорары. Теперь среди собравшихся не было никого, кто бы не понял, что пресс-конференция окончена".